наш род пришел в упадок. «Может быть, вы мне пока объясните, что я должна делать на арене?» «Честно говоря, я не совсем понимаю, что от меня требуется. Положись на меня и делай то, что я тебе скажу. Кроме того, показывай любые трюки, какие только взбредут тебе в голову». Ну. Приободись, вспомни о славе твоих предков, выдвиж в дугой, с яркими глазами. Представь себе, что ты несешь в седле самого Цезаря!» Затем тем временем на арене щеголял красноречием Мэйчус Он ловко и умело восхвалял самый большой в мире цирк, представлял публики всех артистов, Это были лучшие минуты его жизни. В петербурге между выступлениями акробатов, братьев Пинто и силача Геракла на арену выкатился колесом клоун Хоп. Пробегая мимо Мэтча Замага, он щелкнул его по носу, отчего зал покатился со смеху и шепнул на ухо. Блоссом нашел говорящую клячу, которую дрессировал доктор Долиттл объявив номер как обычно. Потом после силачей Геракла Нарин вышел с слон яйо. Он потанцевал под музыку, поклонился публике и ушел под рукоплескание. И тогда смак Мак, взмахом руки, заставил умолкнуть оркестр и громовым голосом объявил гвоздь программу гусарского генерала «Фут-ты-ну-та! лошадью!» Оркестр заиграл тушь, и доктор-гусар со старушкой Бенти вышли на арену. Они вели себя так, словно всю жизнь только и делали, что выступали перед публикой. Они поклонились на все четыре стороны. Генерал Футтенут перекувырнулся через голову, а Бетти сделала круг по арене и снова встал рядом с Джоном Дулиттлом. А теперь, уважаемая публика, вы можете задавать любые вопросы, Говорящей лошади Объявил генерал Футинут И тут же Посыпались вопросы Сколько будет дважды два? Два прибавить три А девять вычесть четыре Бетти отвечала ударами копыта И ни разу не ошиблась Вот это да!» — взвизгнул от восторга мальчишка в первом ряду. «У меня на уроках и то хуже получается!» Публика рассмеялась, но мальчишка не смутился и крикнул. «Пусть слушать! Он ко мне и снимет с меня шляпу!» Бетти послушно затрусила к первому ряду, осторожно сняла зубами шляпу с головы сорванца и подала ему. Представление продолжалось долго. А под конец одна девочка попросила Бетти подойти, сняла со своих волос большой бант и привязала его к гриве лошади. Когда доктор увел Бетти за кулисы, публика продолжала рукоплескать и еще много раз вызывала их на арену. Весть о невероятном успехе представления цирка Блоссома в мгновении ока облетела весь Бричтаун. Жители города только и говорили, что о клоунах, силачах, акробатах, а больше всего о лошади генерала Футенута. Теперь задолго до начала представления люди выстраивались в длиннющую очередь И с нетерпением ждали, когда же откроется касса и им продадут билет.